Видимо, писатель отразил местную, принятую в то время в казачьей среде, норму. Интересно, что в некоторых южнославянских странах, в Болгарии, Югославии, а также в Словакии, имя Нака является положительно окрашенным, а в Болгарии и полной паспортной формой. Стевка, Василка, Иванка – это вполне официальные имена. В наших растущих международных связях Такие сведения могут оказаться полезными. Особенно интересной, национально-специфичной формой именования знакомого человека и обращения к нему является русское имя и отчество. Насколько удобно для русского обращаться к взрослому человеку, с которым он познакомился, по имени-отчеству, показывает следующий пример общения русского и иностранца на русском языке. Скажите, мистер Вагнер, начал я, но он меня прервал. Меня зовут Дэн или Даня. Это уж очень по-американски. Айк, Джек, как звали вашего отца? Оскаром. Так вот, Даниил Скарович. можно мне вас так называть? Пожалуйста, мне это будет только приятно. Что вы хотели спросить? Крон Бессонница. Жители национальных республик нашей страны также охотно... и, кажется, без особых затруднений, принимают отчество, общаясь с русскими. Корреспонденты литературной газеты, например, в своих интервью обращаются Чингис Торекулович к писателю Айтматову, Булат Шалович к Акуржаве, Таир Теймурович к художнику Салахову, Абел Гезович к академику Аганбегиану. В нынешний свой приезд в пуржистый день я пошел к Ухсиме. в районный дом пионеров. Девочки с сосредоточенными лицами слушали объяснения, почтительно задавали вопросы, называя ее Ухсимой Иванной. Ее так зовут многие жители поселка Провидение. Редхеу Ухсима. Литературная газета, 1980 год, 28 мая. Примеров подобных множество. И такие имена отчества воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. А ведь в национальном языке этих народов не существует отчества, или оно имеет другую форму и функцию, как, например, Ахмет Оглы, сын Ахмеда. Вот интересный текст из уже цитировавшегося романа Чингиза Этматова «И дольше века длится день». Речь идет о Сабиджане, который живет в городе и хвастает своим высоким служебным положением. А длинный Эдильбай рассказывал, Попал он как-то к нему на службу. Только и бегает, говорит наш Сабиджан от телефона к дверям кабинета в приемный. только успевает, слушаюсь, Альжапар Кахарманович. Есть Альжапар Сию минуту Альжапар А тот, говорит, сидит там в кабинете и кнопками погоняет. Можно сделать лишь один вывод. В условиях двуязычия, национально специфичные для русских формы имени и отчества становится привычной и для жителей республик. Отчество, образованное от имени отца при помощи суффиксов Ович, Петрович, Евич, Николаевич, ИЧ Ильич для мужчин и Овна Петровна, Евна Николаевна, Ишна, Инишна, Никитишна, Ильинишна для женщин, как известно, появляется у ребенка при рождении, даже раньше имени. однако в употребление входит значительно позже по достижении человеком социальной зрелости, скорее всего, при начале самостоятельной работы. Была, например, в школе девочка Таня, закончив институт, стала учительницей. «Все получается, как задумала. Возвращаюсь в свой Чертковский район. Страшновато, если в свою школу попаду. Меня там еще как Таню помнят. Примут ли Татьяна и Тимофеевны?» Комсомольская правда – 1977 год, 20 апреля. Называние по имени-отчеству свидетельство определенной степени уважения к взрослому человеку. Вот как это отражено в следующем примере. Отогревайтесь, Игнат саич Мне иногда кажется удивительным, отчего многие деревенские женщины называют своих мужей по имени и отчеству, а не просто Игнатом или Андреем, или хозяином. От уважения или к главе семьи, или, может быть, от той значимости на селе,